Глава 7. История Марка. Я плохой отец. В апреле 2017 года я опубликовал подкаст, записанный терапевтической сессией, которую проводил для Марка, врача, который считал себя плохим отцом. Моим партнером на этой сессии была доктор Джилл Левитт. Несмотря на то, что встреча у нас была всего одна, мы разбили ее на более мелкие сегменты, добавили к каждому из них комментарии и упражнения, получив таким образом серию из семи последовательных подкастов. В сумме эти записи скачали более 10 000 раз. Настоящую главу я пишу, основываясь на этой замечательной встрече. Во время сессии Марк сказал нам, что многие десятилетия страдает от того, что никак не может сблизиться со старшим сыном. Возможно, проблема Марка сильно отличается от ваших собственных, но на его примере вы сможете понять, каково это — чувствовать себя неудачником или говорить себе, что вы недостаточно хороши и неполноценны. Марк рассказал, что в юности поставил себе в жизни две цели. Он надеялся, что у него будет большая любящая семья и что он станет опытным и сострадательным врачом. Второй цели ему удалось добиться, но он чувствовал вину и печаль из-за того, что он не смог построить доверительные отношения со старшим сыном от предыдущего брака, что угнетает его несколько десятилетий. Если вы посмотрите на ежедневник настроения Марка ниже, то увидите, что его разум был поглощен самыми негативными мыслями. Например, он считал себя неудачником и даже умственно неполноценным. А еще волновался, что недостаточно хорош для меня и доктора Левит, ведь мы наверняка хотели бы работать с кем-то, у кого более серьезные или тяжелые проблемы. Еще вы заметите, что в проблемах с сыном Марк винил бывшую жену. Такое часто бывает. Когда вы с кем-то не ладите, то склонны винить во всем не только себя, но и этого человека. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Марка» в начале сессии. В начале карьеры я бы предположил, что Марк хочет помощи. Ему очень давно было больно, и он сам пришёл на сессию. Так что я бы предложил ему несколько техник для того, чтобы побороть негативные мысли. Это могло бы быть эффективно, а могло бы и не сработать. Марк мог бы продолжить упорно настаивать на том, что он неудачник. А вы знаете почему? Запишите свои мысли перед тем, как продолжите слушать, и не переживайте о том, правильно ли отвечаете. Мой ответ. Теперь вы уже знаете, что попытка что-то изменить без работы с сопротивлением, переменам чаще всего становится причиной всех терапевтических неудач. Несмотря на то, что Марк действительно страдает и хочет помощи, отказаться от негативных мыслей и чувств для него может быть не так уж просто. Он абсолютно уверен в том, что они истины. Вполне возможно, вы думаете также о собственных негативных мыслях. Большинство из нас с большим трудом расстаются с убеждениями, которые кажутся нам истинной в последней инстанции. Перед тем, как попытаться помочь Марку, мы попробуем растопить его сопротивление. Я задал Марку знакомый вам вопрос о волшебной кнопке. Если бы он мог просто нажать на нее, и все его негативные чувства тут же исчезли бы, а он сам ощутил абсолютное счастье без всяких усилий, стал бы он это делать? Как и большинство пациентов, Марк ответил, что «да, конечно, он нажал бы на кнопку». Тогда мы с доктором Левитт сказали, что волшебной кнопки у нас нет, зато есть много мощных техник, которые помогут сегодня снизить интенсивность его негативных чувств, а в будущем, возможно, полностью их убрать. Но перед тем, как мы это сделаем, мы предложили Марку рассмотреть его негативные мысли и чувства как следует. Так мы сможем увидеть, отражением каких его позитивных черт они являются, выясним, какие плюсы есть у этих мыслей и чувств. Подобный позитивный рефрейминг очень важен, ведь так мы сможем растворить остатки подсознательного сопротивления Марка и распахнуть дверь навстречу быстрым переменам. Перед тем, как я покажу вам список плюсов, который составил Марк, я попрошу вас написать свой. Для вас это будет отличный шанс потренироваться и отточить навыки позитивного рефрейминга, который является одной из важнейших техник этой книги. Посмотрите еще раз на ежедневник настроения Марка и задайте себе два следующих вопроса о каждой негативной мысли или чувстве. Первый. Что эта негативная мысль или чувство рассказывает о позитивных, прекрасных, глубинных ценностях Марка? Второй. Какие плюсы или преимущества есть у этой негативной мысли или чувства? Запишите свои идеи, касающиеся позитивного рефрейминга, ниже. Помните, что поначалу составить список плюсов может быть непросто. Главное, постарайтесь, не беспокоясь о том, чтобы сделать это правильно. Запишите все, что придет на ум. Когда вы попрактикуетесь в позитивном рефрейминге несколько раз, станет легче. И тогда у вас появится новое, более глубокое понимание этого невероятного инструмента, которым вы сможете вооружиться. Неважно, работаете ли вы психотерапевтом или боретесь с собственной депрессией, тревожностью и другими проблемами. Когда закончите, послушайте, что придумали мы с Марком. Сначала Марку было сложно придумать для этого списка хоть что-то позитивное. Как и большинство из нас, он привык думать о своих проблемах как о некоем позорном дефекте. Но мы ему немного помогли, и Марк смог составить очень внушительный список. Уверен, вас он тоже впечатлит. Позитивный рефрейминг Марка. Первое. Мои негативные мысли и чувства показывают, что мне бы очень хотелось иметь доверительные отношения со старшим сыном. Второе. Негативные мысли и чувства — мотивирует меня не сдаваться, поэтому я продолжу налаживать их, несмотря на то, что у меня долгие годы ничего не получалось. Третье. Негативные мысли и чувства показывают, что я готов принять на себя ответственность и изучить собственную роль в сложившейся ситуации, вместо того, чтобы просто винить других, например, бывшую жену. Четвертое. Самокритика показывает, что я готов признавать свои недостатки. Пятое. Возможное ощущение собственной неполноценности показывает, что я скромный, а для меня это одна из глубинных ценностей. Шестое. Скромность — духовное качество. Седьмое. Самокритика показывает, что у меня высокие стандарты. Восьмое. Высокие стандарты мотивировали меня быть продуктивным и многого добиться в жизни и в карьере врача. Девятое. Страдания и грусть отражают то, Как сильно я желаю старшему сыну счастья. Моя грусть и подавленность — это выражение любви к сыну. 10 Разочарование показывает, что я не отказался от попыток построить с сыном отношения, которые будут полны любви. То, что я расстроен, показывает, что мне не наплевать. 11 Моя третья негативная мысль показывает, что я восхищаюсь другими людьми, в том числе Джилл и Дэвидом. 12 Негативные мысли и чувства показывают, что я хочу учиться и открыт к обучению. Тринадцатое. Отсутствие надежды защищает меня от разочарования. Я очень устал от того, что мои надежды снова и снова не оправдываются. Четырнадцатое. Злость — индикатор моего чувства справедливости, который показывает, что я знаю о роли других в этой проблеме. Марк удивился, но согласился, что все плюсы, которые мы перечислили, реальны и действительно важны. В этот момент мы с доктором Левит спросили Марка, зачем ему нажимать на волшебную кнопку, если из-за нее все эти позитивные качества исчезнут вслед за негативными мыслями. Более того, сама проблема не исчезнет, пропадут лишь его чувства. Он будет счастлив, но хочет ли он такого счастья, если при этом они с сыном так и не полюбят друг друга? Парадоксально, но именно этот вопрос обычно обнажает удивительную решимость и готовность к переменам, что и случилось с Марком. Он сказал, что устал от чувства стыда и уныния, и что все эти переживания на самом деле не помогали ему стать ближе к сыну. Тогда мы предложили Марку представить, что у него есть волшебный переключатель, а не волшебная кнопка. С его помощью он может снизить интенсивность каждого негативного чувства, но при этом сохранить все их плюсы. Есть ли уровень подавленности, стыда или злости, которого ему было бы достаточно? Как видите, Марк решил, что 10% или даже чуть меньше для каждого негативного чувства будет достаточно. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Марка. Негативные эмоции». Теперь, когда мы разобрались с тупиком, в котором оказался Марк, мы могли работать над изменением его мышления и чувств. Марк решил, что хочет начать вот с этой негативной мысли. «У меня что-то не то с мозгами, раз я не смог построить доверительные отношения с сыном». Как вы помните, Марк верил в эту мысль на 90%, и нам придётся её сокрушить. Более того, он был убеждён, что она правдива на протяжении десятилетий. Так что мы не можем просто велеть ему мыслить позитивно или сказать, что с его мозгом всё в порядке. Такой простой подход не только не поможет, но ещё и будет здорово его раздражать, потому что все эти слова звучат снисходительно. Ему может даже показаться, что мы считаем его идиотом, раз он верит в такую глупость. Лучше начать с того, чтобы найти в негативные мысли искажения. Как только вы это сделаете, сокрушить саму мысль будет гораздо проще. Как думаете, сколько искажений вы сможете найти в негативной мысли Марка? Напомню, она звучит вот так: "У меня что-то не то с мозгами, раз я не смог построить доверительные отношения с сыном". Смотрите таблицу "Тест когнитивные искажения". Как только закончите, слушайте мой ответ. Мой ответ Честно говоря, в негативные мысли Марка можно легко найти абсолютно все искажения. Первое. Всё или ничего. Марк склонен размышлять о своём мозге и об отношениях с сыном в чёрно-белых категориях. Всё либо идеально, либо полный провал. Второе. Обобщение. Марк обобщает давний конфликт со старшим сыном до размеров своей личности, давая оценку своему мозгу и предполагая, что обладает каким-то глобальным, неискоренимым недостатком. Третье. Мысленная фильтрация. Он помнит лишь о неудавшихся попытках наладить отношения с сыном и игнорирует всю ту информацию, которая подчеркивает, что с его мозгом все нормально. Четвертое. Игнорирование позитивного. Он игнорирует или не обращает внимания на свои потрясающие коммуникативные навыки. На самом деле коллеги считают, что он единственный врач в команде, способный общаться с рассерженными или отчаявшимися пациентами. Пятое поспешные выводы. Он предполагает, что сын вообще его не любит, телепатия, и прогнозирует, что лучше уже не станет, предсказание. Шестое. Преувеличение и преуменьшение. Несмотря на то, что конфликт с сыном болезненный, а отношения с детьми действительно важная часть нашей жизни, Марк, скорее всего, преувеличивает собственную роль в их отношениях и преуменьшает тот факт, что сын неоднократно отвергал его попытки сблизиться. Седьмое. Эмоциональная рационализация. Марк рационализирует свои чувства. Он ощущает свою неполноценность, поэтому думает, что он действительно неполноценный. Восьмое. Утверждение «должен, не должен». Марк говорит себе, что должен был давно наладить отношения с сыном. Девятое. Ярлыки. Марк вешает на себя и свой мозг ярлык неполноценности. Десятое. Обвинение и, конечно, марк винит себя. Несмотря на то, что в негативные мысли Марка встретились все 10 искажений, вот эти четыре показались мне особенно важными: обобщение, мысленная фильтрация, игнорирование позитивного, эмоциональная рационализация. Конфликт с сыном у Марка действительно был, но он умудрился обобщить происходящее до того, что убедил себя в ущербности собственного мозга. Более того, он сосредоточился на конфликте с сыном и игнорировал все факты, которые указывали на то, что его мозг прекрасно работает. И, конечно, он рационализировал свои чувства, ощущал себя ущербным и, значит, считал себя таким. Как только вы определили искажение в этой мысли, подобрать техники, которые могут ее сокрушить, будет несложно. Воспользуйтесь шпаргалкой по техникам из пятой главы. Некоторые из техник, которые мы выбрали для Марка, приведены ниже в круге исцеления. Мы подобрали несколько техник для борьбы с негативной мыслью Марка, но в итоге воспользовались только двумя — изучением свидетельств и техникой двойных стандартов. Такое бывает часто. Скорее всего, дело в позитивном рефрейминге. Эта техника — ключ к быстрому исцелению. Мы начали с изучения фактов, потому что эта техника отлично справляется с мысленной фильтрацией и игнорированием позитивного. Мы попросили Марка перечислить факты, подтверждающие, что у него есть проблемы с мозгами, и факты, подтверждающие, что у него нет таких проблем. Смотрите круг исцеления Марка. Конечно, это был беспроигрышный вариант, ведь единственным реальным свидетельством проблем оказался тот факт, что Марку не удавалось наладить отношения со старшим сыном, а также то, что он сам чувствовал себя каким-то не таким. Но проблемы с детьми есть у огромного количества матерей и отцов, а ощущение ущербности — это не доказательство проблем с мозгом, это всего лишь симптом депрессии. При попытке диагностировать опухоль мозга невролог не спрашивает, бывают ли у вас проблемы в отношении с семьёй. Может быть, вам кажется, что у вас есть какие-то дефекты? Более того, Марк признался, что он консультировался со специалистами, причём неоднократно, и никто из них ни разу не заподозрил у него проблем с головным мозгом. Более того, его коллеги не могли нарадоваться на то, как легко ему удаётся выстраивать отношения со сложными конфликтными пациентами и их родными. Эта техника снизила веру Марка в негативную мысль просто потому, что ему пришлось признать. Никаких убедительных доказательств, которые бы ее поддержали, не существует. Конечно, у некоторых людей действительно есть проблемы с работой головного мозга. Один из моих студентов недавно пережил удаление опухоли мозга, а у другого было кровотечение после сложной черепно-мозговой травмы. Но у них все хорошо. Моя мама рассказывала, что во время родов мне сдавили правую сторону черепа, потому что пришлось применить щипцы. Кто знает, может, именно поэтому мне порой сложно запоминать имена и лица. Но это никогда не было для меня серьезной преградой. Когда мы закончили изучать свидетельства, то перешли к технике двойных стандартов. Я просил Марка произнести то, что он сказал бы близкому другу, оказавшемуся в аналогичной ситуации. Сказал бы Марк, что у того проблемы с мозгами. Марк ответил, что в жизни бы не сказал ничего подобного. Напротив, к другу он обратился бы так. «Я не думаю, что с твоим мозгом что-то не так. Ты консультировался со специалистами, и ни один из них ни разу не сказал, что у тебя есть такие проблемы. Более того, нет ничего необычного в вашем сыном конфликте. Не похоже, что только ты в нём виноват. Конечно, ты сыграл свою роль, но валить всё на твой мозг просто несправедливо». Марк сказал, что по-настоящему верит в эту мысль, так что мы попросили его заполнить колонку позитивных мыслей в ежедневнике настроения. Кроме того, он еще раз оценил, насколько верит в негативную мысль и понял, что степень его убежденности в ней упала до нуля. После этого мы воспользовались несколькими другими техниками, чтобы помочь Марку сокрушить остальные негативные мысли. На это ушло совсем немного времени. Как я и предполагал, Разобравшись с одной негативной мыслью, вы будто перезагружаете свой мозг. Поэтому справиться с оставшимися становится гораздо проще. В конце главы я приведу заполненный ежедневник настроения Марка для наглядности. Как только Марк успешно расправился с негативными мыслями, интенсивность его негативных чувств резко снизилась. Более того, большинство из них вообще исчезли. Мы обсудили, что некоторые проблемы требуют не только внутренних, но и внешних решений. На внутреннем уровне мы решение нашли и изменили то, как Марк думал и чувствовал. Но на внешнем уровне нам нужно было изменить то, как Марк общается с сыном. Мы дали ему домашнее задание. Марк должен был попробовать пообщаться со старшим сыном, используя пять секретов эффективного общения. Я расскажу вам о них в главе 17. -й. Во время сессии мы попробовали эту технику и договорились, что назначим еще одну встречу, если Марку понадобится дополнительная помощь. В итоге мы так и не проверили вторую сессию. Изменения в чувствах Марка были быстрыми и феноменальными. В конце встречи я спросил Марка, насколько искренне его новые ощущения, ведь кто-то мог заподозрить, что он притворяется лишь из вежливости по отношению ко мне и доктору Левитт. Удивительно, но Марк разрыдался и сказал, что мы изменили всю его жизнь. Нам оставалось выяснить, надолго ли хватит этих перемен и что будет, когда Марк попытается пообщаться со старшим сыном. У меня была чудесная возможность встретиться с Марком через два года после той терапевтической сессии. Наш разговор получился невероятным и глубоко трогательным. Он признался, что скептически отнёсся к идее о том, что столько лет страданий можно закончить одной единственной встречей с психотерапевтом. Он плакал, вспоминая о том, как долго чувствовал себя неудачником из-за неспособности наладить отношения с сыном. Я спросил Марка, попытался ли он вновь пообщаться с сыном, воспользовавшись пятью секретами эффективной коммуникации. И если да, то что у него получилось? Марк сказал, что после сессии в его отношениях с сыном произошли поразительные и почти мгновенные перемены. Он воспользовался пятью секретами эффективной коммуникации, и сын впервые открылся ему. Марк сказал, что чувствовал себя невероятно счастливым и преисполненным радости от того, что отношения со всеми его детьми и внуками теперь стали потрясающими. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Марка» в конце сессии. Хочу еще раз отметить, что мы все в неоплатном долгу перед Марком за то, что он позволил нам пережить такой ошеломляющий опыт перемен вместе с ним. Конечно, критики будут всегда, но я надеюсь, что хотя бы для некоторых из вас эта история послужит вдохновением и поможет поверить в эффективность предлагаемых мной техник. А для тех, кто продолжает критически и скептически относиться к ТИМ-КПТ, у меня есть особая просьба. Пожалуйста, продолжайте именно так оценивать ТИМ или любые другие терапевтические подходы. Именно мой скептицизм по отношению к тому, чему меня учили во время ординатуры, а также к моему собственному опыту клинической работы, позволил в итоге появиться на свет ТИМ-подходу. Я не хочу, чтобы мои критики молчали. Я благодарю всех и каждого из вас. Если вы хотите самостоятельно послушать нашу с Марком сессию на английском языке, ниже я приведу ссылки на подкаст. Их вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.